Глава 10. На перо. Так значит, вы вернулись с графом в его замок? Нет, Ваше Величество. Когда дружина перешла рубеж и двинулась к замку, мы пошли обратно к Белияру. Граф Мивус разрешил вам уйти? Он оценил наши заслуги, наградил и позволил уйти из дружины. Ведь барон Хорнер был разбит, и война с ним закончена. Король Седоган скосил взгляд на баронессу Этур. Он наградил вас? Да, Ваше Величество. Мы взяли богатую добычу, и граф не скупился. А что было дальше? Артем перехватил взгляд короля на баронессу и подумал, что та успела доложить о деталях сражения во всех подробностях. И раз Седуаган спрашивает, значит, хочет удостовериться, что поисковики говорят искренне. Мы рассчитывали застать Бельяре баронессу Этур, но она уже выехала оттуда и нагнали ее только в соседнем поселении. Передали ей письмо барона Рамжевера и отправили его слуг обратно к хозяину. Барон получил рану в бою, не тяжелую, потому и просил нас передать письмо. Король пару раз кивнул, довольный рассказом. Его взгляд подобрел. «Вы проявили себя не только как отважные воины, но и как умелые командиры. Прием с ударом со стороны – хорошее решение. Дворяне с полудня – его не знают. Их небольшие дружины не располагают к развитию искусства сражения. Не то, что здесь». Полностью согласен с вами, ваше величество. Склонил голову Артем. Намек короля он уловил. Уж у Седоагана войска не в пример больше, чем у графа и барона вместе взятых. Только здесь, в городе, стоит отряд в 500 воинов. Еще один такой же отряд на восходе страны. И около пяти сотен воинов несут порубежную службу на границах с соседними владениями. Границу же с империей почти не охраняют, Только небольшие заставы на дорогах. Еще пять сотен человек по первому слову короля могут выставить дворяне. Итого король способен вывести в поле две тысячи воинов. И это только дружинники. Ополчение составит еще тысяч десять. «И как вам дружина графа?» – вновь спросил король. «Она действительно так хороша в бою?» Воины графа Мивуса хорошо вооружены и обучены. Они храбро идут в бой и сражаются умело. Граф хорошо платит им и проявляет заботу. воины отвечают И отвагой. Они пойдут за ним даже на смерть? Да, Ваше Величество, граф Мирус достойный хозяин. Похоже, короля не очень обрадовали эти слова, но он вновь одарил поисковиков улыбкой и бросил взгляд на своих людей. Те довольно громко выразили восхищение воинскими подвигами Наймита. Как и везде, отважные и умелые воины ценились и здесь. Но почему у короля не очень довольный вид? Когда он слышит о дружине графа Мируса, Король, словно прочитал мысли Артема, дал знак наполнить кубок и поднял его перед собой. Выпьем за крабрых воителей наших гостей. Пить полагалось стоя. Гости и поисковики встали и осушили кубки до дна. Следовало ответить на похвалу и воздать должное королю. Артем так и сделал, произнеся витиеватый тост. В Дагиласти ценили умение красиво говорить. Король благословно кивнул и все вновь осушили кубки прокричав при этом во здравие седуагана. Эти слова расслышали и за другими словами, и все собравшиеся вскочили на ноги, выкрикивая похвалы королю и поднимая кубки в его честь. Пока в зале стоял шум, баронесса Эттур что-то говорила на ухо своему родственнику, поглядывая при этом на Артема. И тот ощутил, как по спине пробежали мурашки. С этой коварной прелестницей надо держать ухо во острове. Когда гвалт утих, король задал еще несколько вопросов. Все они били в одну точку. Будет ли барон Хорнер продолжать противостояние с графом Милухом? Хватит ли сил у последнего для отпора? Как отреагировали соседи на эту вражду? Станет ли граф набирать новых воинов в дружину? На большинство вопросов Артем ответить не мог. Он просто не знал ни замыслов барона, ни замыслов графа, как и реакции соседей. А излагать свои догадки было бы неверно, ведь это всего лишь домыслы. В одну Он был уверен полностью. Барон Хорнер не станет больше воевать с Милусом. Для этого у него нет сил. Ему бы теперь удержать свои владения. Хотя игра граф, и тем более барон, обязательно будут усиливать дружину. Если есть на что. Граф не предлагал вам остаться. Задал еще один вопрос король. Предлагал, ваше величество. Но мы решили уехать. А граф Милус пообещал, что примет нас, если надумаем вернуться. Говорить о том, что граф Мивус вслед за Меором Югларом тоже стал другом поисковиков, Артем не стал. Что-то подсказывало, что такая информация тоже будет не по душе королю. Тут было над чем подумать. Острый интерес Сидуагана к делам соседей, радость от их распы и раздражение от наступившего мира, желание узнать как можно больше о дружинах и подготовке воинов, о намерениях владетельных дворян. Причем свой интерес король особо и не маскирует. Или это только ему, Артему, так заметно? И, кстати, почему нервничает баронесса? Стреляет глазами на короля и на него самого, бледнеет и не в попад тыкает ножом в мясо. А ее родственчик наоборот, невозмутим. И что-то настойчиво шепчет баронессе на ухо. Осинное гнездо, а не замок. Перед новой переменной блюд на столы водрузили кувшины с вином, пивом и слабым травяным сбитным. Распорядитель дал знак замолчать музыкантам и голоса гостей, стук кубков и тосты зазвучали громче. Опять славили короля и страну, пили за погибели врагов и за победу. Король тоже пил, но мало, и в основном вино. О поисковиках он вроде бы забыл. Зато их соседи по столу выспрашивали подробности сражения и интересовались приемами боя. один все хотел узнать, сколько лошадей захватили вместе с трофеями. Ведь это сама по себе богатая добыча. Артем и поисковики Отвечали охотно, но без особых подробностей, и замечали в глазах некоторых гостей неприкрытую зависть. То ли те засиделись без дела, то ли думали о добыче, ведь это один из способов хорошо разбогатеть. А потом король передал Артему свой кубок знак расположения и спросил, догнав баронессу, вы поехали вместе с ней дальше на полночь? Через земли маркиза Аглинса? Да, Ваше Величество, склонил голову Артем, принимая кубок, и осушая его до дна, мы миновали земли графа Мигуса и вступили во владение Маркизы. Это интересно. Расскажите подробнее, Мортимал. Мне нравится ваш рассказ. Артем перехватил очередной взгляд баронес. Что именно интересует короля? Ведь он и так все знает. Или не все, а только то, что рассказала ему Меонда Этур. Но она знает только то, что видела. А видела она не все. Слушаюсь, Ваше Величество. Мы перешли рубеж владения маркиза Аглинса возле небольшого озера, у которого даже нет названия. Прямо за ним стояло поселение и порубежная застава. Там нас ждали стражники маркиза.